шесть несколько секунд карен молчит меж тем как информация доходит до ее сознания перед глазами мелькает образ озябшей женщины в темно коричневом купальном халате сюзанна смеет повторяет она без всякого выражения вы вполне уверены что это убийство да умышленное или непреднамеренное на этом этапе понятно невозможно сказать что именно произошло но, по словам дежурного, ее точно убили. Двое из наших ассистентов уже на месте, они четко доложили о случившемся». Вига Хеуген снова заговорил прежним взвинченным тоном, и теперь Карен отчетливо слышит в его голосе тревогу. «Как вы понимаете, Юнос не может ни руководить расследованием, ни возглавлять отдел, пока оно идет. Я уже говорил с ним, и он, конечно, совершенно со мной согласен». «До выяснения всех обстоятельств вам придется взять на себя то и другое». Две секунды молчания. «Или пока мы не найдем другое решение», добавляет Хеуген и опять откашливается. Слушая, она мысленно уже опередила его. Разумеется, отстранение Юноса Смейда — шаг необходимый. Пока нет другой информации, он в первую очередь относится к числу тех, кого предстоит допросить и медленно, но верно она осознает последствия, с растущим неудовольствием понимает, что допрашивать шефа придется именно ей. Того самого шефа, которого она меньше восьми часов назад оставила в гостиничном номере в дункере. Будто мысли могут выдать ее, она ощущает инстинктивную потребность поскорее закончить разговор с Вигой Хеогеном и коротко отвечает. Понятно. Я живу неподалеку от Сюзанны Смей, так что в пределах получаса буду на месте. Вы не знаете, криминалисты уже там? Да, или во всяком случае на пути туда, в том числе судмедэксперт. Но им ехать довольно далеко. Тревогу подняли примерно час назад, если я правильно понял дежурного. Значит, все случилось между началом девятого, когда я своими глазами видела ее живой, и без малого двенадцатью когда поступило тревожное сообщение», — думает Карен. «Примерно четыре часа, и в этом промежутке Сюзанну с Мея тубили, а я всего в двух километрах оттуда спокойно спала, чтобы протрезветь. Черт!» «Окей, сию же минуту приступаю к работе, вызвань людей», — говорит она. «Да, и вот еще что». Начальник полиции секунду медлит, словно подыскивая слова. «Как вы понимаете, ситуация крайне щекотливая. Не могу не подчеркнуть, насколько важно вести дознание без шума. Журналистов предоставьте мне. Никаких спонтанных высказываний и прочего. Да, без шума, как я уже сказал. Вам ясно, Эйкен?» «Пошел ты к лешему индюк надутый», — думает она. «Вполне», — говорит она. Разговор окончен, и Карен мчится вверх по лестнице, меж тем, как мысли бушуют в голове. Три минуты спустя она выходит из-под душа, чистит зубы и одновременно вытирает волосы. Во всем теле еще чувствуются остатки похмелья. Перед отъездом надо поесть, думает она, иначе никак. Она надевает джинсы и синюю футболку, снова бежит вниз на кухню. В холодильнике лежат остатки субботнего обеда что-то вроде рагу с курицей, с импровизированного из того, что нашлось в морозилке. Она вываливает содержимое пластикового контейнера на тарелку, ставит холодное месиво в микроволновку, приносит из передней черные берцы. Быстрый взгляд на часы. Без 22. 18 минут назад мне казалось, самая большая моя проблема в том, что я переспала с шефом. Мрачно думает она, слышит треньканье микроволновки, и только теперь до нее доходит, что отпуск и на сей раз не состоится. Про сбор винограда во Франции наверняка можно забыть. 14 минут спустя Карен Нейкин Хорнби в Рио начальника отдела уголовного розыска до полиции застегивает ремень безопасности. На сиденье рядом лежит банан и банка Кока-Колы, найденные в холодильнике за контейнером с курицей. Прежде чем врубить движок, Она сует в рот две жвачки, чтобы отбить запах табачного дыма. Задним ходом она выводит машину из ворот, слышит, как гравий брызжет из-под колес, когда форт срывается с места. За еду она успела переговорить с дежурным в дункере, и картина случившегося более-менее прояснилась. В 11.49 поступило тревожное сообщение. По какой-то неизвестной пока причине сосед заглянул в кухонное окно Сюзанны Смейт и увидел ноги по щиколотку и перевернутый кухонный стул на полу. Остальное заслонял большой буфет, который ограничивал поле зрения. Сосед, некто Харальд Стейн, поначалу решил, что Сюзанна потеряла сознание или поскользнулась и ударилась, а потому позвонил по 112, вызвал скорую. Оператору, принявшему звонок, хватило ума позвонить еще и в полицию, которая направила на место двух полицейских ассистентов Бьорна Ланге и Сару Ингульцен. Карен даже жевать перестала, когда дежурный назвал эти имена. Оба полицейских ассистента возвращались с вызова на виллу примерно в миле к югу от Лангевика, где сработала сигнализация, и потому оказались ближе всех к дому Сюзанны Смейт. Через 35 минут после звонка они прибыли на место происшествия, взломали входную дверь, И тотчас установили, что речь идет не о падении уровня сахара в крови и не о несчастном случае. Бьюр Ланге сидел на крыльце, опустив голову между коленями, когда Сара Ингульцен встретила скорую и сообщила медикам, что их помощь здесь не требуется. «В общем, полная лажа», — сказал дежурный.